Глава двадцать девятая «Но ну, что-то же надо делать!» На экс-адмирала было совершенно невозможно смотреть без слез. Какой-то всклокоченный, осунувшийся, мешки под глазами. Прошлой ночью он явно не спал, изучая принесенный мною донос. «Надо. И будем!» – успокоил я его. «Только... Только меня с завтрашнего дня выгнали в отпуск!» – пожаловался Степаныч. Шеф решил, что у меня усталый вид. Вот и проявил заботу. Пытались отказаться? конечно. Но он даже слушать не стал. Заявил, что мое здоровье очень важно для фирмы и запретил четыре недели показываться на работе. Кого оставили за вас? Толмачева. И это меня совершенно не удивляет. Так что же все-таки мы будем делать? С ленинской деловитостью поинтересовался старый паркетный бояка. Как что? Уходим в подполье? Что касается меня лично, то с после завтрашнего дня я планирую быть убитым. «Типун тебе на язык!» – воскликнула Даша. «Как это убитым?» – поинтересовался ее родитель. «И кто это тебя собирается прикончить?» а «Завтра я начну шустрить не по разному. Вот и найдутся желающие. Вызовут, скажем, от вашего имени навстречу и...» «Я тебя одного не отпущу!» – решительно заявила Даша. «А да я и не собираюсь идти один». «И все-таки...» И все-таки, дорогой Андрей Степанович, мы их всех уделаем, если не будем суетиться попусту. Попрошу вас с завтрашнего дня быть постоянно на связи и почаще проверяться на предмет прослушки. Да и не особо удивляйтесь, если я заявлюсь к вам в гости не совсем на себя похожий. «В образе Брэда Пита?» – полюбопытствовала Даша. «В образе вождя мирового пролетариата, товарища Зюганова, однозначно!» – ответил я голосом русского националиста Жириновского. «Поехали, завтра будет трудный день». «Домой?» – поинтересовалась она, заводя машину. «Почему обязательно домой?» «Что мне решительно не нравится в современной молодежи, дорогая?» «Так это полное отсутствие романтики. А как же родная русская природа? Неужели не хочется за город, на свежий воздух, к родным березкам в конце концов?» «Какие березки? И какая к черту молодежь? Мне 30 скоро!» «Тогда все в порядке. Ты почти старушка». Она ощутимо ткнула меня локтем в живот. «И не надо насилия, правду не скроешь. И тем не менее...» Мы едем на природу. Куда? В Валентиновку. Остановишься, где я скажу. И начнешь названивать в ворота. Зачем? А у тебя машина заглохнет Когда починишься, будешь ждать меня на стоянке, как договорились. Задача понятна? Так точно, товарищ фельдмаршал. И не надо лезть, хотя и приятно. Как поедем по Ярославке? А лучше по Щелковскому. Если я правильно тебя поняла, мы едем в гости к... Ты правильно меня поняла. Круто. Она прибавила газу. А ты действительно так трепетно любишь природу? Терпеть не переношу. Обкормили в детстве. Видишь ли, Даша, мои родители были типичными шестидесятниками. То есть турпоходы, изгиб гитары желтой, палатка, костер, споры о наболевшем до утра. А веришь ли, почти каждые выходные таскали в походы по Подмосковью. А ты? А я хотел шляться с друзьями. Почему не отказался? Не мог. Уж больно родители обижались. Они у меня были самыми настоящими советскими учеными. Физиками по образованию и лириками в душе. Ты говоришь, были? Это не то, что ты подумала. Оба живы-здоровы и вполне счастливы в заштатном французском городке париже Слышал о таком? Даже была пару раз. А как они там оказались? В 93-м отец был уже замом директора по науке одного из проблемных московских НИИ. Руководитель этого милого заведения к тому времени раздал половину площадей института разным фирмам в аренду. Когда он задумал закрыть основную лабораторию и отдать освободившиеся помещения под кабак, папа пошел искать правду в московскую мэрию. Там ему сказали такое, что он на следующий день к чертовой матери уволился и уехал преподавать в Сарбонну. Благо, приглашали. А что ему такого сказали? Да ничего особенного. Просто сообщили, что не он ни его наука. Обновленные России нафиг не нужны». И задали риторический вопрос, типа «Когда вы все, наконец, передохнете?» «Как они там? Родители?» «Нормально. Когда на маман накатывает ностальгия, она идет поливать березки». «Березки?» «Да. Она посадила несколько берез в саду. У них с папой домик в предместе. В Россию часто приезжают?» «С тех пор ни разу. Кстати, мы подъезжаем. Высади меня». «А как ты собираешься?» Много будешь знать, и секретарш выгонят. Я, к твоему сведению, офис-менеджер. Тем более. Когда я появился в его спальне, главный столевар всея Руси уже собирался отходить ко сну. Интересно, как вы все-таки умудряетесь ко мне проникать? Спросил он, дисциплинированно включив антиподслушку А ничего особенного, меня этому учили. Что-то срочное? Да, сейчас я кратко опишу вам ситуацию. Настоятельно прошу, не кричать, ногами не топать и кулачищами по мебели не стучать. Вон они у вас какие. Перед уходом я оставлю вам диск с информацией и инструкциями. Внимательно все изучите, потом его уничтожьте. Я готов. Это радует. Итак, ваши компаньоны и соучедители Белопольский, Черняк, Ступин и Талахадзе через два дня прибывают в Москву на плановое заседание, во время которого всех вас планируется устранить. Что? «Что?» – а я, кажется, просил не шуметь. «Или вы желаете прослушать продолжение вместе с охранниками?» И резво скакнул за шкаф. В дверь постучали, и тут же в проеме появилась голова служивого. «Что-то случилось, Петр Николаевич?» «Все в порядке, Боря, ступай!» «Мне просто показалось...» «Это я об стол треснулся. Иди, говорю. Я спать буду». «Есть». И голова исчезла. «Прошу прощения, постараюсь не шуметь». Уж будьте так добры. Сынок вашего компаньона и, насколько мне известно, давнего приятеля Бориса Семеновича Белопольского, командующего вас безопасностью, решил несколько изменить состав учредителей. То есть грохнуть всех вас и своего папашу в том числе. Ш что? Черт. Дальше. Если я не ошибаюсь, Черняк и бездетный и ближайших родственников не имеет имеют. за холост, с родственниками близких отношений не поддерживает. Слишком увлечен девками по вызову, верно? Верно. Ваша старшая дочь заведует онкоцентром. Младшая преподает в Гнесинке. Ни та, ни другая к вашему бизнесу отношения не имеет. И здесь вы А еще обучаясь в Кембридже, Гриня Белопольский не только сменил фамилию на Вайсфельд, но и изрядно поголубел. Ну, допустим. Вайсфельдами их семейство было до конца 30-х годов прошлого века потом ославянили фамилию от греха подальше а вы знали о его скажем так нетрадиционности а нет его отец не бывало жаловался на его загулы. но чтобы такое значит постеснялся сказать так вот там же в кембридже он очень близко подружился с неким милым юношей аланом бойд симпсоном вам ничего не говорит эта фамилия позвольте это же стилс совершенно верно стилс инндрис Один из ведущих мировых сталелитейных концернов. И папаша этого голубка, Гарольд Бойт Симмонс, если мне не изменяет память, трудится там в скромной должности председателя совета директоров. Так вы хотите сказать, что... Я не уверен. Думаю, что детки захотели создать свою империю. Вернее, захватить уже созданную. Чушь какая-то. Вовсе даже нет. Потом посмотрите распечатки их бесед друг с другом и с куратором. А это кто? Так и не называют человека, который спланировал устранение всех вас. Я хочу знать, кто это. Так, один бывший сотрудник ГРУ. Терехин! Не верю. И правильно делаете. Терехин как раз на нашей стороне. Это его ближайший помощник, некто Толмачев. Никогда такого не слышал. Неудивительно. Очень скромный и далеко не глупый человек. Кстати, после акции он собирается кинуть своих нанимателей. Вам ничего не говорит название ОМГ? А как же? Уральская металлургическая группа, очень серьезные люди. А к чему вы это? Все на диске. И вообще, по окончании операции я вам столько интересного расскажу. А сейчас от вас требуется изучить инструкции и скрупулезно им следовать. И, пожалуйста, не надо никакой самодеятельности. Да я этих уродов! Безусловно. И я тоже. Но чуть позже. Меня, если хотите знать, приговорили вместе с вами. Все. Давайте прощаться, а то я вторую ночь на ногах. Так здесь оставайтесь. Я не Вайсфельд. <смех> И гордо направился к выходу под его всеми силами сдерживаемый хохот. Да, едва не забыл. Если вам на днях сообщат о моей смерти, не спешите расстраиваться. Слухи могут быть несколько преувеличены. Это как же так? А вот так. На войне как на войне.